Иван и Тая смотрели друг на друга. Теперь они знали, в какую невероятную ситуацию попали. В 23 веке человечество доросло до экспериментов по бурению времени. С одной из установок произошла авария. Хронобур провалился на миллиарды лет в прошлое, соединив пунктиром выходы в разные эпохи. Иван и Тая попали в башню Хронобура случайно, в момент его прорыва и материального вытаивания в XX веке. И сами того не зная, опустились по цепи следов бура чуть ли не к началу времени. Иван правильно все оценил. И теперь вернуться назад можно было, только отсчитав вверх десятки тысяч этажей здания Хронобура – воплощенного в каждом своем выходе в реальность одним и тем же кольцевым стволом, но с разными временными эффектами. Этот молодой парень был послан вниз, чтобы выключить аппаратуру хрона Бура, грозившего никогда не выйти из резонанса, и посланец будущего знал, что встретит Ивана и Таю. Он был очень сильным человеком, потому что еще жил, несмотря на полученную дозу всевозможных излучений, и держался только на несгибаемой воле и чувстве долга. «Ваш стержень», — шепнул он, снова выныривая из омута беспамятства, «на самом деле энергоаккумулятор. Он излучает в длинноволновом радиопозоне. Автоматы, они похожи на пауков» лоцируют вас и сообщают о ваших передвижениях наверх, в свое время. Поэтому мы знаем о вас. Все. «Так пауки — это все-таки роботы», — пробормотал Иван. «Киберприслуга Хрона Бура, и они же аварийные роботы. Если бы не они, реакция хронораспада в стволе Бура давно бы стала неуправляемой». Путешественники переглянулись, ничего не поняв. Пришелец пояснил. «Зона свечения во дворе здания, зона хронораспада, то есть зона прямого преобразования времени в энергию, она опасна», добавил незнакомец. «Ни в коем случае не ходите туда. В коробочках инструкция по выключению бура и защитные ТФЗ». Я, по-видимому, не смогу вам помочь. Попробуйте сами, если, конечно, согласитесь. Дорога трудная и опасна. Вам придется очень... Что нам нужно сделать? Дойти до конечной шахты провала и выключить генератор распада. В ТФЗ это будет несложно. Если дойдете...